Архипелаг. Книга третья. Страница 324. В самом начале мятежа генералы приходили в зону как хозяева. Правда, нашелся и кузнецов. На первые переговоры он велел вынести из морга убитых и громко скомандовал «Головные уборы снять!». Обнажили головы зэки, и генералам тоже пришлось снять военные картузы перед своими жертвами. Но инициатива осталась за гулаговским генералом Бочковым. Одобрив избрание комиссии нельзя же со всеми сразу разговаривать. он потребовал чтобы депутаты на переговорах сперва рассказали о своем следственном деле и кузнецов стал длинно и может быть охотно излагать свое. чтобы зеки при выступлениях непременно вставали. когда кто-то сказал заключенные требуют бычков с чувствительностью возразил заключенные могут только просить а не требовать. И установилась эта форма «Заключенные просят». На просьбе заключенных Бычков ответил лекции о строительстве социализма, небывалом подъеме народного хозяйства, об успехах китайской революции. «Самодовольное косое ввинчивание шурупа в мозг, о чём мы всегда слабеем и немеем». Он пришел в зону, чтобы разъяснить, почему применение оружия было правильным. Скоро они заявят, что вообще никакой стрельбы по зоне не было. Это лишь ложь бандитов. Избиений тоже не было. Он просто изумился, что смеют просить его нарушить инструкцию о раздельном содержании ЗКЗК. -ЗК. Они так говорят в своих выступлениях, будто это довечные и до мировые законы.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 и не репрессировать. Начать расследование Зеки, зато соглашались немедленно приступить к работе. Однако когда он и его единомышленники стали ходить по баракам и предлагали принять проект, зэки счастили их лысыми комсомольцами, уполномоченными по заготовкам и шекистскими халуями, особенно враждебно встретили их на женском лагпункте, особенно неприемлемо было для зэков согласиться теперь на разделение мужских и женских зон. Рассерженный Макеев отвечал своим возражателям. А ты подержался за сисью у параси и думаешь, что кончилась советская власть? Советская власть на своём настоит всё равно. Дни текли. испуская с зоны глаз солдатских свышек,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 золотопогонники в разных сочетаниях продолжали ходить в зону для убеждения и бесед их всех пропускали но приходилось им для этого брать в руки белые флаги а после вахты хоз двора главного теперь входа в лагерь перед баррикадой сносить обыск когда какая-нибудь украинская девчина в телогрейке охлопала генеральские карманы нет ли там пистолета или гранат зато штаб мятежников гарантировал им личную безопасность. Генералов проводили там, где можно, конечно, не до секретной зоны их воздвора, и давали им разговаривать с эками и собирали для них большие собрания по пунктам Блеща погонами, хозяева и тут рассаживали в президиумах, как раньше, как ни в чем не бывало. Арестанты выпускали ораторов, но как трудно было говорить не только потому, что каждый писал себе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 Кажется, очень их рассердил старый ленинградский рабочий коммунист и участник революции. Он спрашивал их, что это будет за коммунизм, если офицеры пасутся на дворе из ворованного с обогатительной фабрики свинца, заставляя делать себе дробь для браконьерства, если огороды им копают заключенные, если для начальника лагпунта, когда он моется в бане, расстилаются ковры и играет оркестр.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 Стояла она с саблями, пиками и рогатками. А дальше подталпливались зэки слушать толковище и подкрикивали. И стол не был без упущений угощений. Из теплиц с двора принесли свежие огурцы из кухни квас. Золотопогонники грызли огурцы, не стесняясь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 И хотя ни одно требование тут не сотрясало устоев и не противоречило Конституции, а многие были только просьбы о возврате в старое положение, но невозможно было хозяевам принять ни мельчайшего из них, потому что эти подстриженные жирные затылки, эти лысины и фуражки давно отучились признавать свои ошибки или вину. И отвратно, и неузнаваемым была для них истина, если проявлялась она не в секретных инструкциях высших инстанций, а из уст чёрного народа. Но всё-таки затянувшееся это сиденье восьми тысяч в осаде клало пятно на репутацию генералов. Могло испортить их служебное положение, поэтому они обещали. Они обещали, что требования эти почти все можно выполнить. Только вот.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 Но Слушенков разгадал и настоял, чтобы этого не было. Под видом показаний будут стукачи дуть на все, что происходит в зоне. Пересмотр дел? Что ж. И дела, конечно, будут пересматривать. Только надо подождать. Но это совершенно безотложно. Надо выходить на работу, на работу, на работу. А уж это зэки знали, разделить по колонны. Оружием положить на землю, арестовать зачинщиков. «Нет!» – отвечали они через стол из трибуну «Нет!» – кричали из толпы. Управление Степлага вело себя провокационно. «Мы не верим руководству Степлага. Мы не верим МВД». «Даже МВД не верите!» – поражался заместитель министра, вытирая лоб от Крамала. «Да кто внушил вам такую ненависть к МВД?» «Загадка». «Члена президиума ЦК!» «Члена президиума ЦК!»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 В каком состоянии представлял своё судебное дело? Давно ли просил пересмотре, если в самые дни мятежа ему пришло из Москвы, освобождение, кажется, с реабилитацией? Только ли профессионально-военная гордость была, что в таком порядке он содержит мятежный лагерь? Вставлен во главе движения потому, что оно его захватило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 Придумало начальство вызвать из зоны бывших малолеток, посаженных до 18 лет. Сейчас уже было кому и 20-21 год для освобождения. Это, пожалуй, не было обман. Около того времени их действительно повсюду освобождали или сбрасывали сроки. Слученков ответил. «А вы спросили бывших малолеток, хотят ли они переходить из одной зоны в другую и оставить в беде товарищей?» Перед комиссией настаивал. «Малолетки — наша гвардия, мы их не можем отдать». В том и для генералов был частый смысл освобождения этих юношей в мятежной Уж там не знаем, не рассовали бы их по карцерам за зоны. Законопослушный Макеев начал все же сбор бывших малолеток на суд освобождения. И свидетельствует, из 409 подлежащих освобождению удалось ему собрать на выход лишь 13 человек.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 Присылайте в зону побольше автоматчиков. Моим глаза толщенным стеклом засыпем, отберем автоматы. Ваш кенгирский гарнизон разнесем. Ваших кривоногих офицеров до Караганды догоним. На ваших спинах войдем в Караганду. А там наш брат. Можно верить и другим свидетельствам о нем. Кто побежит, будем бить в грудь. И в воздухе Финка взмахнул. Объявил в бараке. Кто не выйдет на оборону, тот получит ножа.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 Слушенков предупредил, что переносчиков будет публично сечь. Слух угас. Ждало Слушенкова неизбежное столкновение с благонамеренными. Оно и произошло. Надо сказать, что все эти годы во всех каторжных лагерях ортодоксы, даже не изговариваясь, единодушно осуждали резню стукачей и всякую борьбу арестантов за свои права, не приписывая это неизменным соображениям Немало ортодоксов были связаны с службой Укума. Вполне объясним это их теоретическими взглядами. Они признавали любые формы подавления и уничтожения, также и массовые, но сверху, как проявление диктатуры пролетариата. Такие же действия, к тому же порывом, разрозненной, но снизу были для них бандитизм, да к тому же еще и бандеровская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 А теперь надо поскорее уступить, да ведь те убитые шестнадцать были, не с их лак пункта, а уж евангелисты вовсе смешно жалеть. В записках Макеева выбрюжено все же сектантское раздражение, все кругом дурно, все дурны и опасности со всех сторон, от начальства новый срок, от бандеровцев нож в спину, хотят всех железяками запугать и заставить гибнуть.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 встречные начальство предложило свозить экскурсию из заключенных на рудник, первое и второе отделение Степлага, где по лагерным слухам тоже вспыхнул мятеж. Кстати, слово это «мятеж» или еще хуже «восстание» избегали по своим соображениям и рабы, и рабовладельцы, заменяя стыдливость мягчающим словом «сабантуй».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 что многим сразу отказали в жалобах на пересмотр. И какой-то пацан полусумасшедший был ранен на запретке. И тогда началась забастовка, сбили воротами пунктами, вывалили линейку, на вышках появились пулеметы. Вывесил кто-то плакат с антисоветскими лозунгами и кличем «Свобода или смерть?». Но его сняли, заменили плакатом с законными требованиями обязательством полностью возместить убытки от простоя, как только требование будет удовлетворено. Приехали грузовики вывозить муку со склада, не дали. Что-то около недели забастовка продлилась, но нет у нас никаких точных сведений о ней, это все из третьих уст и, вероятно, преувеличено. Вообще были недели, когда вся война перешла в войну агитационную, внешне радио не умолкало. Через несколько громкоговорителей, обставивших лагерь, оно чередило обращение к заключенным с информацией, дезинформацией, и одной-двумя заезженными, надоевшими, все нервы источившими пластинками ходит по полю девчонка, тавщий косы, я влюблён. Впрочем, чтобы заслужить даже эту невысокую честь проигрывания пластинок, надо было восстать. Колено преклонённым даже этой дряни не играли.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 Простаивать целые эшелоны с углем, некому разгружать. Пусть постоят, смеялись Заки. Скорее уступите. Но даже им не приходила мысль, чтобы золотопогонники золото погонники сами разгрузили. Раз уж так сердце болит. Однако не остался в долгу и технический отдел. Вход в дворе нашлись две кинопередвижки.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 Но не хватало мощности вести передачи для тех единственных соучаствующих, сочувствующих, кто мог найтись тут в Кенгире. Для вольных жителей поселка, часто тоже сильных, А именно их уже не по радио, а там где-то недоступно для зэков, власти поселка заморачивали слухами, что в лагере верховодят кровожадные бандиты и сладострастные проститутки.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 Подвязана жаровня с леющими углями, дающая ток теплого воздуха во внутренний купол шара, снизу открытый. К огромному удовольствию собравшиеся арестантской толпы арестанты уж если радуются, то как дети. Это чудное воздухоплавательное устройство поднялось и полетело, но увы, ветер был быстрей, чем оно набирало высоту, и при перелете через забор жаровня засыпилась за проволоку.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 Во всех случаях старались не дать свободным гражданам прочесть независимую правду. Листовки кончались просьбой каждому нашедшему Кенгирсу доставить ее в ЦК. По змеям тоже стреляли, но они не были так уязвимы к пробоинам, как шары. Нашел скоро противник, что ему дешевле, чем гонять толпу надзирателей, запускать контрзмеев, ловить и перепутывать. Война воздушных змеев во второй половине двадцатого века. И все против слова правды. Может быть, читателю будет удобно для привязки кенгирских событий по времени вспомнить, что происходило в Никенгерского мятежа на воле. Женевская конференция заседала об Индокитае. Была вручена сталинская премия мира Пьеру Коту. Другой передовой француз. Писатель Сартр приехал в Москву для того, чтобы приобщиться к нашей передовой жизни. Громко и пышно праздновалось 300-летие воссоединения Украины и России. 31 мая был важный парад на Красной площади УССР и РСФСР, награжден орденами Ленина. 6 июня открыт в Москве памятник Юрию Долгорукому. С 8 июня шел съезд профсоюзов, но о Кенгире там ничего не говорили. 10 выпущен заем.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 Много неправильных пьес и книг ругали в это время, а в Гватемале достойный отпор получили империалистические Соединенные Штаты. В поселке были сильные чечены, но вряд ли тех змеев клеили они. Чеченов не упрекнешь, чтобы они когда-нибудь служили угнетению. Смысл кенгирского мятежа они поняли прекрасно и однажды подвезли к зоне автомашину печеного хлеба, разумеется войска отогнали их. Тоже вот и чечены. Тяжелы они для окружающих жителей, говорю про Пазахст... по Казахстану. Грубы, дерзки, русских откровенно не любят. Но стоило кингерцам проявить независимость, мужество, и расположение то сейчас было завоевано. Когда кажется нам, что нас мало уважают, надо проверить, так ли мы живем. Тем временем готовил теходел и пресловутое секретное оружие. Это вот что такое было: алюминиевые угольники для корового поилок, оставшиеся от прежнего производства, заполнялись спичечной серой с примесью карбида кальция. Все ящики со спичками отнесли за дверь 100 тысяч вольт. Когда сера поджигалась и угольники бросались, они с шипением разрывались на части. Но незлополочным этим и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 Но войска в атаку не пошли. К утру оказалось, что в разных местах зоны, кроме существующих и забаррикадированных ворот, внешний противник проделал с десяток проломов. По ту сторону проломов, чтобы заки теперь не хлынули в них, расположились посты с пулеметами. Говорят, опыт проломов был на Рильске. Там тоже сделали их, чтобы через них выманить дрогнувших, через них натравливать урок. и через них же вести войска под предлогом наведения порядка. Это, конечно, была подготовка к наступлению через проломы. И в лагерном муравейнике закипела оборонная работа. Штаб поставших решил разбирать внутренние стены, разбирать саманные пристройки и ставить свою вторую обводную стену, особенно укрепленную саманными навалами против проломов для защиты от пулеметов. Так все переменилось. Конвой разрушал зону. А лагерники ее восстанавливали, и воры с чистой совестью делали тоже, не нарушая своего закона. Теперь пришлось установить дополнительные посты охранения против проломов, назначить каждому взводу тот пролом, куда он строго должен бежать ночью по сигналу тревоги, занимать оборону. Удары в вагонный буфер и те же заливчатые свисты были условлены как сигналы тревоги. Зеки не в шутку готовились выходить с пиками против пулеметов. Кто и не был готов, подещаясь, привыкал. Лихо до дна, а там дорога одна. И раз была дневная атака. В один из проломов против балкона управления Степлака, на котором толпились щины, крытые. Погонами, строевыми, широкими, прокурорскими, узкими, с кинокамерами и фотоаппаратами в руках. В пролом были двинуты автоматчики. Они не спешили. Они лишь настолько двинулись в пролом, чтобы дом подан был сигнал тревоги. И прибежали бы к пролому назначенные взводы. И, потрясая пиками, держа в руках камни и саманы, заняли бы баррикаду. И тогда с балкона, исключая автоматчиков из поля съемки, зажужжали кинокамеры и защелкали аппараты. И режимные офицеры, и прокуроры, и политработники и кто там еще был, все члены партии, конечно, смеялись дикому зрелищу этих воодушевленных первобытных с пиками. Сытые, бесстыжие, высокопоставленные, они глумились с балкона над своими голодными, обманутыми согражданами, и им было очень смешно. Эти фотографии где-то сейчас подклеены в карательных отчетах, и, может быть, не достанет у кого-то расторопности уничтожить их перед лицом будущего. А еще к проломам подкрадывались надзиратели, и вполне как на диких животных или на снежного человека пытались набросить веревочные петли с крючьями и затащить к себе языка. Но больше они рассчитывали теперь на перебежчиков, на дрогнувших. Гремело радио, опомнитесь, переходите за зону в проломы, в этих местах не стреляем, перешедших не будем судить за бунт. По лагерному радио отозвалась комиссия так. «Кто хочет спасаться, валите хоть через главные ворота, не задержим никого», — так и сделал член самой комиссии бывший майор Макеев, подойдя к главной вахте, как бы по делам. как бы не потому, что его бы задержали или было бы с чем выстрелить в спину, а Пике невозможно быть предателем на глазах у люлюкающих товарищей. Еще и спустя десяток лет это так стыдно, что в своих мемуарах, вероятно и затеянных для оправдания, он пишет, будто случайно выгнал на вахту, а там на него накинулись и руки связали. Три недели он притворялся, и только теперь мог дать выход своей жажде, поражения и своей злости восставших за то, что они хотят той свободы, которой он, Макеев, не хочет. Теперь, отрабатывая грехи перед хозяевами, он по радио призывал их сдачи и поносил всех, кто предлагал держаться дольше. Вот фразы из его собственного письменного изложения той радиоречи. «Кто-то решил, что свободы можно добиться с помощью и «Пик». Хотят подставить под пули тех, кто не берет железок. Нам обещает пересмотр дел. Генералы терпеливо ведут с нами переговоры, а Слушенкова рассматривает это как их слабость. Комиссия. Ширма для бандитского разгула. Ведите переговоры достойные политических заключенных, а не готовьтесь к бессмысленной обороне. Долго зияли проломы.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 И операция так хорошо задуманная, что заключенные разбегутся через проломы, как крысы, и останутся самые упорные, которых и раздавить. Операция эта провалилась, потому что изобрели ее шкуры. И в стеной газеты восставших рядом с рисунком женщина показывает ребенку под стеклянным колпаком наручники. «Вот таких держали твоего отца», — появилась карикатура. «Последний перебежчик, черный кот, убегающий в пролом». Но карикатуры...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 Может, за ним поднимутся чурбай, ну раз, паск весь теплак. Там смотришь Караганда, там весь архипелаг извергнется и рассыпется на четыреста дорог. Народник, заложив руки за спину и голову опустив, все так же ходил на одиннадцать часов заражаться силикозом. И не было ему дела ни до Кингира, ни даже до себя. Никто не поддержал остров Кингир. Уже невозможно было рвануть в пустыню.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 а верующие молились, и, переложив на Бога исход кингирского смятения, как всегда были самые успокоенные люди. В большой столовой по графику шли богослужения всех религий. Иеговисты дали воли своим правилам и отказались брать в руки оружие, делать укрепления, стоять в караулах. Они подолгу сидели, сдвинув головы, и молчали. заставили их мыть посуду. Ходил по лагерю какой-то пророк, искренний или поддельный, ставил кресты на вагонках и предсказывал конец света. В руку ему наступило сильное похолодание, какое в Казахстане надувает иногда даже в летние дни. Собранные им старушки, не одетые в теплые, сидели на холодной земле, дрожали и вытягивали к небу руки. Да их кому ж еще? А кто-то знал. что замешан уже необратимо, и только те дни остались жить, что до входа в войск. А пока нужно думать и делать, как продержаться дольше. И эти люди не были самыми несчастными. Самыми несчастными были те, кто не был замешан и молил о конце». но когда эти все люди собирались на собрание, чтобы решить, сдаваться же или держаться, они опять попадали в ту общественную температуру, где личные мнения и их расплавлялись, переставали существовать даже для них самих, или боялись насмешки больше, чем будущей смерти. Товарищи, уверенно говорил старый кузнецов статный, будто знал он много тайн, и все тайны были за арестантов. У нас есть средства огневой защиты И 50% от наших потерь Будут и у противника И так еще он говорил Даже гибель наша не будет бесплодной В этом он был совершенно прав И на него тоже действовала Та общая температура И когда голосовали держать, ли Большинство голосовало за Тогда Слученков многозначительно угрожал Смотрите же С теми кто остается в наших рядах И захочешь сдаться, мы разделемся за пять минут до сдачи. Однажды внешняя радио объявила приказ по ГУЛАГу за отказ от работы, за саботаж, за, за, за Кенгирские лаготделения Степлага расформировать и всех отправить в Магадан. ГУЛАГу явно не хватало места на планете. А те, кто и без того послал в Магадан, за что же? Последний срок выхода на работу. Но прошел этот последний срок, и все оставалось так же. Все оставалось так же, и вся фанатичность, вся сновиденность этой невозможной и повиснувшей в пустоте жизни восьми тысяч человек, только еще более разило от аккуратной жизни лагеря, пища три раза в день, баня в срок, прачечная смена белья, парикмахерская, швейная и сапожные мастерские, даже примирительные суды для спорящих и даже освобождение на волю. Да, внешнее радио иногда вызывало освобождающихся. Это были или иностранцы одной и той же нации, чья страна заслужила собрать своих вместе, или кому подошел Ильяков подошёл к конец срока. Может быть, таким образом управление и брало языков без надзирательской верёвки с крючками. Комиссия заседала, но проверить не могла и отпускала всех. Почему тянулось это время? С чего могли ждать хозяева? Конца продуктов, но они знали, что протянется долго. Считались с мнением посёлка, им не приходилось. Разрабатывали план подавления.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 Можем походить, и решётки на окнах нам не мешают. Мы же в окна не лазим. Обманывает опять? Так ведь не требует же, чтобы мы до этого вышли на работу. Как прикосновение палочка снимает заряд с электроскопа и облегчённо опадает его в встревоженные листочки. Так объявление внешнего радио сняло тягучее напряжение последней недели.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 Наверное, с серными угольниками в танке. О толщенном стекле никто не вспоминал. Какой-то барак два раза с утра ходил в контратаку. Танки давили всех, попадавшихся по дороге. Киевлянку Аллу Прессман в переехали по животу. Танки наезжали на крылечки бараков, давили там. Эстонок Ингрид, Киви и Махлапу. В одном из танков сидела пьяная Нагибина, лагерный врач. Не для оказания помощи, а посмотреть, интересно. Танки притирались к стенам бараков и довели тех, кто виснул там, спасаясь от гусениц. Семён Рак со своей девушкой в обнимку бросились под танк и кончили тем. Танки вминались в дощатые стены бараков и даже били внутрь бараков холостыми пушечными выстрелами, вспоминает Фаина Эпштейн.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 После боя видели, как он вкладывал убитым в руки ножи, а фотограф делал снимки убитых бандитов. Раненная в легкое скончалась член комиссии Супрун, уже бабушка. Некоторые прятались в уборной, их решетили очередями там. «Эй, трибунал военных преступлений Бертрана рассела и Жанна Поля Сартра! Эй, философы! Материал-то какой! А чего ж не заседаете?» «Не слышит?» Кузнецова арестовали в бане, в его КП, поставили на колени. Слущенкова со скрученными руками поднимали на воздух и бросали об прием блатных. Потом стрельба утихла. Кричали «Выходи из бараков, стрелять не будем!» И действительно только били прикладами. По мере захвата очередной группы пленников, ее вели в степь через проломы. Через внешнюю степь конвойных кенгирских солдат обыскивали клали в степи ничком, с руками, протянутыми над головой. Между такими распято лежащими ходили летчики МВД и надзиратели отбирали, опознавали, кого они хорошо раньше видели с воздуха или с вышек. За этой заботой никому не был досуг развернуть правду этого дня, а она была тематическая — «День нашей родине! Успехи металлургов – шире механизированные уборочные работы. История Кулико будет обозреть нашу Родину, какой она была в тот день. Любознательные офицеры могли осмотреть теперь тайны хвост двора, откуда брался ток и какое было секретное оружие. Победители генерала спустились с вышек и пошли позавтракать.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 Судно верховодами был осенью 55 года, разумеется, закрытый, и даже о нём-то мы толком ничего не знаем. Говорят, что Кузнецов держался уверенно доказывал, что он безупречно себя вёл, и нельзя было придумать лучше. Приговоры нам неизвестны. Вероятно, Сученкова, Михаила Кетлера и Кнопкуса расстреляли. То есть расстреляли бы обязательно, но, может быть, 55 год смягчил. А в Кенгире налаживали честную трудовую жизнь.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 Разведали все-таки, где похоронили тех, и приносили степные тюльпаны. Мятеж не может кончиться удачей. Когда он победит, его зовут иначе Бёрнс. Всякий раз, когда вы проходите мимо памятника Долгорукому, вспоминайте, его открыли в дни кенгирского мятежа. И так он получился как бы памятник Кенгиру. Конец пятой части.